307 Гуру Несломимость и стойкость от духа. Если в нем удержаться, твердо помни, что все в духе, то можно и устоять даже тогда, когда шатается твердь. Неуязвим дух ничем внешним, и в этом сила его.